«Никогда, боярин, сыну мачехи ребенок, а мой брат Иван, старший царевич. Если он болезнен, слеповат и скудаумен, так ведь и болезнен и Федор, а царствует же с моими советами. Точно так же будет править и Иван под моим руководством. Не читал ты, боярин, об императрице Пульхерии?» Боярин молчал, но, казалось, остался доволен ответом. Даже насмешливая улыбка пробежала тайком под рукой, гладившей усы и бороду. «Да полно говорить об этом, Иван Михайлович!» — продолжала царевна. «Скажи-ка лучше, что слышно в городе?» «Все по-прежнему. Посадские в тревоге, стрельцы волнуются. Слышал я государыня, будто мутится грибоедовский полк и будто его поддерживают и другие полки, собираются кругами». «Спасибо, боярин, что напомнил. Я посоветуюсь с Василием Васильевичем». «Что тебе, государыня, дался все Василь Васильевич, да Василий Васильевич? Не больно ты ему доверяйся, скрытная он душа. Нет в нем нашей старинной боярской чести. Уж что он за родовитый человек, когда у него пошевелился язык, советовать батюшке-государю уничтожить нашу службу боярскую» пожечь разрядные книги. — А князе прошу тебя, боярин, вперед никогда со мной не говорить. Не понимаешь ты его, да и мало кто его понимает. — Как не понять? Человек, который отрекается от своего отца и матери, от дедов и прадедов? — Нет, боярин, неправда, — с непривычной живостью перебила его Софья Алексеевна. Не отрекается он ни от отца, ни от матери, ни от предков своих, а смотрит он пошире, чем мы с тобой, видит подальше и понимает, что есть многое подороже своей корысти и чести предков. Однако прощай, царевна, прости, если я сказал тебе, что нибудь в угоду. Поверь, по преданности. Охотно верю, боярин, ведь у нас с тобой общие предки». «Стало быть, и смотренье одно», — говорила Софья Алексеевна, улыбаясь и провожая гостя. По уходе боярина Милославского царевна несколько минут прислушивалась к шуму удаляющихся шагов гостя. Потом быстро пошла в свою опочивальню и позвала к себе ближнюю постельницу Федору Семеновну. Федора Семеновна, казачка, по прозванию родомица не заставила себя долго ждать. Это была женщина средних лет, с мелкими чертами лица, остреньким носиком и бойко бегавшими глазками. Вообще не красива и не дурна, не глупа и не особенно умна. Давно служившая своей госпоже, она свыклась, прилипла к ней. Безграничная преданность, редкое и случайное явление ныне, не было редкостью в то время, когда интересы служащих были так узкие и коротки, так поглощались интересами господскими. Федора Семеновна напоминала собою те вьющиеся около дерева растения, которые из коленец своих запускают корешки в кору своей крепкой опоры. От госпожи своей она не отделяла своей личной радости, своего горя, и в ней она свила себе теплое гнездышко. Кроме беззаветной преданности, Федора Семеновна отличалась еще особым, весьма драгоценным качеством – чутьем ищейки. Не рассуждая, не входя ни в какие более или менее тонкие соображения, она каким-то нюхом ощущала все, касающееся до своей госпожи, предана была друзьям ее, ненавидела врагов и недоброжелателей. Мало того, что она ненавидела последних, она чутьем слышала их приближение, как собака чует приближение волка. «Ну что, Федора Семеновна?» — с тревожной торопливостью спрашивала царевна. «Видела ты, Василий Васильевича, что он, как, здоров?» «Видела, государыня матушка. Князя самого его лично видела». «Изволит тебе низко, земно кланяться. Слава Богу, здоров!» «Отдала ему письмо. Отдала самому ему в руки».